По стенке разине. А и по край было море синего, А и по край было море синего, А на устье дону тихого, На крутом красном берегу, А и стоит крепкой Азов-город, А и стоит крепкой Азов-город, Со стеной белокаменной, Со стеной белокаменной, И собашными наугольными, и с обашными наугольными, и с орвами глубокими, и глубокими, с орвами глубокими, земляными раскатами, с земляными раскатами, и с рогатками железными, Среди Азова города тут стоит темнотемница.